Дон Леонардо, понимая, что происходит что-то не то, подошел к Дону Эстебану и стал рядом с ним. — Я тоже не держу на вас зла, Донна Камила. Я тоже исполнял чужую волю, и мне стыдно, что я, человек, хорошо знавший вашего мужа, служивший герцогу Висконте, хотел привести вас в силы их королю. Николь с удивлением смотрела на мужчин, которые еще совсем недавно готовы были убить друг друга, а теперь мирно беседуют. Каждый из них на поверку оказался вполне благородным человеком, и даже злое лицо дона Леонардо казалось ей теперь добродушным. Мы все запутались в чужих интригах, сказала дона Камила. Мы все служим орудием исполнения чьей-то злой чужой воли. Вот вы, дон Стебан, Я восхищаюсь с вами, ведь вы были всего лишь в полушаге от цели. Вы могли спасти своего сына, но не поступили с честью и с милостью изменились надо мною. Так что я ваш вечный должник. — Я тоже виноват перед вами, — воскликнул дон Леонардо. Только теперь я понял, как бесчестно поступал, согласившись с королем Альфонсо. — Жаль, что прозрение наступает поздно, — сказал Дон Кутрие. — Но все же хорошо, что вы одумались, сеньоры, и не успели запятнать себя бесчастными поступками. Солнце уже село, погасли вершины высоких скал, ущелье заполнилось душной влажной темнотой, лишь отблески пожаров высвечивали лица людей. — Иногда... — сказал Дон Суэро. — Жизнь поворачивается ко мне совсем неожиданной стороной. Я уже начинаю верить в предсказания колдуни. Если наши враги смогли стать нашими друзьями, то, может быть, Кутарье Николи в самом деле станет твоей женой. Это бесхитростное рассуждение разрушило возникшее напряжение. И Донна Камилла, понимая, что сейчас каждый из мужчин готов слушаться ее приказа, сказала, «Я думаю, нам нужно поскорее покинуть это страшное место». что делать дальше?» — спросил Дон Кутерье. «А что, собственно говоря, изменилось, мой друг? Дорога в Сарагосс теперь свободна, и мы можем теперь отправиться к миру Он предоставит нам убежище». Пожал плечами Дон Суэрро. Но Камила, глянув на лица Дона леонардо и Черного Барона, не согласилась с таким решением. «Нет, сеньоры, мы дождемся утра. Только, простите, я не могу больше находиться здесь. Мы должны остановиться где-нибудь в другом месте». Теперь, когда жизни Донной Камилы ничего не угрожало, можно было ехать не скрываясь, всадники выбрались на дорогу и какое-то время ехали молча. Каждая думал о своем. Донна Камилла думала о том, как изменчива судьба, барон Маранди о своем сыне, разлетомиться в плену у принцессы Марио, дон Леонардо о своей родине, дон Кутерьер размышлял о том, как поступить дальше. Николь, конечно же, думала о доне Суэро, а дон Суэро о сытном ужине, которого ему сегодня, судя по всему, не видать». Наконец они удалились от догоравшего укрепления настолько, чтобы недавние события показались им давним прошлым. Дон Кутерье спешился и помог спуститься на землю Донни Камиле. Путники разложили костер и устроились на ночлег. Безмятежное спокойствие ночи набивало грустные мысли. Каждый чувствовал себя одиноким. От цвета огня лишь сгустили темень, обступившую лагерь. Но теперь эта темнота уже не казалась страшной. В этих местах больше неоткуда было ждать опасности. Николь перевязывала рана Дона Суэро, а тут уверял ее, что рваная в размер ладони крупночащая рана всего лишь царапина. Дон Кутырье расселил свой плащ и предложил его Доне Камиле, только сейчас почувствовала страшную усталость и мгновенно провалилась в черную пустоту сна, без каких-либо видений. Дон Леонардо и барон Маранди оказались сидящими по разные стороны костра. Вначале мужчины молчали, пристально глядя друг на друга. Когда-то они были довольно близки, а теперь чуть не стали смертельными врагами. Горечь поражения жгла душу Леонардо. Оборону Морандин давали покои мысли о сыне. «Мы оба должны исправить свои ошибки», — наконец сказал Дон стебан Начальник королевской охраны лишь хмуро кивнул головой. «Исправить это легко сказать. Король Альфонсо никогда не простит мне, что я упустил Донну Камилу». «Почему упустил?» Пожал плечами барон Маранди, и его глаза весело сверкнули. «Вон она, рядом, и, по-моему, никуда не собирается убегать». Дон Леонарден сначала не понял слова барона. «Дон Эстебан, не ты ли говорил сейчас о том, что готов исправить ошибку?» леонардо когда горит дом, то что в первую очередь делают люди? Разгоняют дым или тушат огонь?» — Конечно же, тушит огонь, — недоумевая ответил начальник королевской охраны. — А то, что сейчас произошло с нами, — продолжал барон Маранди, — это всего лишь дым от огня, разгоревшегося в Толедо. И что бы тут ни делали, мы все равно не сможем заставить короля Альфонса и принцессу Марион измениться. «Но мы не можем причинить вреда Доне и вставил Дон Леонардо. «Это ты верно заметил. И положение у тебя, Леонардо, безвыходное». «Нет, я могу наплевать на все. Пусть пропадет мое жалование. Пусть я вернусь в Милан нищим, но зато я сохраню честь и достоинство», — воскликнул Дон Леонардо. «Это слишком простое решение, чтобы быть правильным». — наставительно произнес барон Маранди. — Ты, Леонардо, всего лишь воин и никогда не читал книг, а в них есть ответы на многие вопросы. Дон Кутерье, наконец-то убедившись, что Камила уснула, подошел к костру. Он сел поближе к огню и принялся огреть руки. — Сеньоры, я, наконец-то, — произнес он, — я в растерянности. Если раньше я знал, что следует делать, то теперь передо мной полная неопределенность. Я еще никогда не был настолько растерян. Если вы думаете, Дон Кутерье, что такое состояние только у вас, то ошибаетесь. Вон Дон Леонардо тоже не может прийти в себя. Да и мне, честно говоря, тоже неизвестно, что предпринять дальше. Да, вздохнул Дон Кутерье. Легко действовать, когда перед тобою вооруженный враг. Ты знаешь, что либо погибнет он, либо погибнешь ты. А что делать теперь? Это вопрос, на который нет ответа. Вздохнул барон Маранди. Но я не понимаю одного, — воскликнул Дон Кутерьер. Какой смысл принцессе Марион подсылать убийцу? Простите, Дон Эстебан, что я называю вас так, к Доне Камиле. Это только настроило бы короля Альфонса против сестры, или она уж совсем обезумела от ненависти. Да нет, Дон Кутырье. У принцессы Марион свои планы. Для всех я сейчас нахожусь в темнице аббатства, ведь против меня возбуждено духовным судом дело. И в чем же вас обвиняют, Дон Эстебан?» Барон нахмурился. «Меня обвиняют во всех смертных грехах» и даже больше, меня обвиняют в связи с дьяволом. — А это имеет под собой хоть какие-нибудь основания? — поинтересовался Дон Кутерье. Барон замялся и ответил довольно уклончиво. — Да, по-моему, каждый не раз в своей жизни упоминал имя дьявола, призывая его к себе на помощь, хотя бы для того, чтобы тот погубил его врагов. — Глядя на вас, барон, — улыбнулся Дон Кутерье, — Можно спокойно заподозрить, что вы связаны с дьяволом. Вы так ловко справились с людьми Дона Леонардо, что я даже не успел моргнуть глазом. Дон Леонардо досадливо поморщился. Все мои опытные воины погибли в походах на Мавров, а это остались разжаревшие никчемные люди из придворной охраны. Среди них нет ни одного итальянца. Ну что ж, Дон Леонардо... Может быть, вы и правы, но все таки костильский рыцарь заставила сдаться. Что ж, побеждает сильнейший. Я должен признать это. Но вы, Дон Леонардо, сражались храбро, если бы не барон Маранди, думаю, его взяли бы нас в плен. Такое замечание немного польстило дону Леонардо, и настроение его немного улучшилось. Вдруг лицо барона сделалось хмурым. Казалось, какая-то тень пробежала по нему и мгновенно стерла блеск в глазах. Барон обхватил голову руками и крепко сжал виски. «Что с вами, дон Эстебан? осведомился дон Кутерье. «Наверное, дон Кутерье, как это не прискорбно, мне придется вас покинуть. Мне надо спасать своего ребенка». «Барон, вы помогли нам». Мы поможем спасти вашего сына из темницы, тем более, что я недолюбливаю принцессу Марион. Дон Кутерьея посмотрел на барона, его слова, казалось, не произвели и на того ни малейшего впечатления. Дон Суэра подал голос. «Ваше положение, барон, незавидное. Принцессу Марион своего не упустит. Я не хочу вам сыпать соль на раны, но мне кажется, вам не стоит покидать нас». «Правильно говоришь, сэро подхватил мысль своего друга Дон Кутырье. «Барон, если вы будете с нами, мы обязательно что-нибудь придумаем!» Дон Леонардо приподнялся. Он с интересом слушался в разговор, но пока посоветовать ничего не мог. «Вот что я думаю!» Поворачивая угли, сказал Дон Кутерье, «Я думаю, что только король Альфонсо сможет удержать принцессу Марион от опрометчивого шага». «На вряд ли король мне поможет, и к тому же это не облегчит участь Донны Камилы». «Самое разумное сейчас», вдруг поднявшись на ноги, сказал Дон Леонардо, «это всем лечь спать. Мы измотаны, устали». Может быть, утро подскажет нам, как выпутаться из этой паутины. «Да — Да-да, — поддержала Дона Леонардо Николь, — Дон Суэро раненый, ему надо отдыхать. Дон Суэро, явно польщенный заботой девушки, согласно закивал. — Ничего мы не придумаем. Он поправил седло и положил на него голову. Не прошло и нескольких мгновений, как раздался его храп. Пока наши герои уходили от погони, сражались, спасали друг друга, в Калахаре происходили странные события. Принцесса Марион, к удивлению всех, стала смиренной. Она не кричала на своих слуг, подолгу оставалась одна, о чем-то сосредоточенно раздумывая. Она даже отправила гонца к своему брату, королю Альфонсо, с посланием, в котором просила простить ее и вновь вернуть ко двору. Ответа пока не было, но принцесса Мария, он не сомневалась в благополучном исходе. Она была абсолютно уверена, что черный барон выполнит свои обещания и обязательно убьет дону Камилу. Вслед за письмом в Толедо, Принцесса Мариона отправила гонца в Арагон. Она писала королю Педро IV, каким выгодно будет союз Кастилии и Арагона. А для этого надо сделать очень немногое. Ведь король Кастилии и Альфонс пока не женат, и нельзя упускать такой выгодный случай – связать два христианских королевства родственным союзом. Она обещала всяческое содействие королю Педро IV в этом сложном деле. Время от времени принцесса Марион покидала свои покои, и слуги видели, как она торопливо шла по полутемной галереи к угловой башни там ее встречал всегда один и тот же тюремщик. Со скрежетом отъезжала каменная плита, и принцесса Марион подолгу смотрела на уродливого ребенка, который сидел на полу темницы и играл четками. Просто в первое время от времени вскидывала свою уродливую голову, Его ярко-голубые глаза смотрели на женщину. Мальчик никогда ни о чем не просил. И это злило принцессу Марион. «Скоро ты будешь свободен», — говорила принцесса Марион, обращаясь к ребенку. Но тот, казалось, ее не слышал и вновь принимался перебирать в длинных пальцах бусинки чёток «Он вообще-то разговаривает?» — обращалась принцесса Марион к тюремщику. «Да, ваше высочество, иногда...» Он поет какие-то странные песни. Я не знаю слов и не понимаю, на каком языке эти песни, но он поет так жалостно, что у меня наворачиваются на глаза слезы. Закрой плиту. Скрыжетал камень, и принцесса Марион вновь спешила в свои покои, чтобы мучиться неопределенностью, удалось ли черному барону отыскать Камилу. Не опередили его люди короля, а, может быть, она успела скрыться в сарагосе и тогда им будет трудно, очень трудно осуществить задуманное. Но самое главное — в ее руках его сын, и пока ребенок здесь, барон будет действовать по ее указке. Если принцесса Марион мучилась неопределенностью своего положения, то король Альфонсо преждевременно ликовал потому что он получил известие от гонца апостолого Доном Леонардо, что ему удалось отыскать беглецов. Король Альфонсо ни минуты не сомневался, что люди Дону Леонардо смогут захватить женщину и доставить ее в Толедо. И еще король Альфонсо развеселило известие, полученное от принцессы Марион. Он чистосердечно поверил, что сестра раскаивается в своих проступках и абсолютно искренне просит ее простить. Король медлил с ответом. Он страстно желал поскорее увидеть камилу и добиться ее согласия на брак, и только потом он собирался отправить гонца в Калахару с приглашением сестре на его и Донны Камилы свадьбу. Альфонсо понимал, насколько будет уязвлено самолюбие Марион таким его поступком, и это его чрезмерно радовало.